Глава 1390 Проклятье владычицы жажды слушать. Домы три человека внутри должны продемонстрировать искренность намерений повелительницы радости. Этой ночью три повелителя чувств не осмелятся что-то сделать из страха быть обнаруженными владычицей жажды слушать, поэтому во время этой встречи Вван Боола ничего не угрожало. Даже без апостассии истинной сущности он мог избежать влияния на эмоции переходом в мир звука. Ван Боола так и не переступил порог. С первого взгляда было понятно что дом был с своеговороты карманным измерением внутри мира где сейчас стоял он трое явно специально создали его и хорошо спрятали во мраке ночи чтобы владычица жажды слушать не нашла их стоит ему войти как он окажется во владении этих троих просто клан зная это тебе не грустно интересно слышала за тебя владыка обжорство схлестнулся с владычицей жажды слушать а Три человека в доме заговорили одновременно, на сей раз ипостась защитила его эмоции от незримого влияния, которые несли в себе их слова. «Какой широкий жест!» – произнёс Ван Буэлла. Он получил подтверждение части слов повелительницы радости. Одно было точно – она явно хотела получить свободу, подаренная ей нефритовая табличка изучалась им всю неделю. Он был вынужден признать, что техника в ней очень хорошо ему подходила, Возможно, обратить вселение было действительно можно. Очевидно, повелительница радости понимала беспокойство Ван Буоле, как и трое людей в доме. Тот, что властвовал над гневом, обратился к нему. «Мы втроём ответим на все твои вопросы». Ван Буоле изучающе посмотрел на троицу. Глубоко в душе он знал, что практики, достигшие таких высот могущества, не любили врать, к тому же ложью они пойдут против своего Дао, но на свете нет абсолютных истин, поэтому после короткой паузы Ван Буэлла заговорил. «С вашим могуществом и эффектом неожиданности вы с вероятностью в процентов 80-90 можете освободить Повелительницу Радости. Зачем вам я?» «Тело Повелительницы Радости находится в ночи. Осознание в мире звука. Физическую оболочку мы вырвем из плена, а вот сознание... Мир звука — это территория двух воплощений владычицы жажды слушать. Там мы будем слабее обычного». Поэтому шансы на успех 50 на 50». Повелитель гнева сделал небольшую паузу. Изначально настаивал на силовом варианте. Может у нас выйдет, может нет. В любом случае стоит попытаться. Повелительница радости была со мной согласна, но с тобой наши шансы сильно повышаются. Нам нужно, чтобы ты поглотил до уклона владычицы жажды слушать. Просто тянуть время недостаточно. Выигранное время нам не сильно поможет, А вот поглощение между дракой с нами тремя или попыткой помешать освобождению Повелительницы Радости, её куда больше будет беспокоить собственная персона, а точнее, возможная потеря могущества. «С тобой у нас точно всё получится», — подытожила Повелительница Скорби. «Как я могу быть уверен, что у меня выйдет поглотить да у воплощения Владычицы жажды слушать?» — спросил Ван Була. «Прежде всего, если она вселится в твоё тело и тем самым исцелится...» Даже в случае побега Повелительницы Радости, мы окажемся в крайне невыгодном положении, когда она за нами погонится. Это не в наших интересах. По этой причине нам выгодно сделать всё, чтобы у тебя получилось поглотить её. Мы делаем это не столько для тебя, сколько для себя. Ситуация переворачивается с ног на голову. Не владычица жажды слушать будет мешать нам освободить Повелительницу Радости, а мы будем пытаться не дать двум оставшимся воплощениям прервать поглощение. Что до доказательств... «Мы можем дать тебе Дао обед!» Голос повелителя гнева гремел на весь дом, словно гром. Ван Буэлэ немного подумал и задал ещё один вопрос. «Как я могу быть уверен в том, что техника работает?» «При обращении вселения вспять ты не будешь один. Мы будем рядом!» С этими словами повелитель гнева прижал пальцы к голове и как будто что-то вытащил из-за лба. В ряде гнева, по мановению его руки, она трансформировалась в семечко Дао. Повелительницы ненависти и скорби тоже расстались с частью своих магических законов и сделали из них семена Дао. Они даже разорвали связь с ними и стёрли своё клеймо. Теперь три семечка были абсолютно чисты, любым мог стать хозяином и мгновенно овладеть силой трёх магических законов. Это было ещё не всё. Стоило повелителю гнева взмахнуть кистью, как появилась Дао семечка, излучающая ауру радости. Ты можешь выбрать в себя четыре семечка Дао. С их помощью ты обернёшь вспять попытку вселения в собственное тело, поглотишь и без помех подавишь без того раненое воплощение владычицы жажды слушать. С ними ты точно преуспеешь. У Ван Буллы глаза. После изучения подаренной техники он пришёл к выводу, что с благословением магических законов из четырёх семечек Дау и ещё двух законов обжорства и слуха ему удастся сломать сопротивление раненого воплощения владычицы жажды слушать. У неё практически не было шансов. Успех был гарантирован. Такая самоотверженность четвёрки слегка пошатнула чушью весов в пользу повелительницы радости, однако Ван Буэлла не стал сразу соглашаться. «Последний вопрос», — спросил он. «У владычицы жажды слушать много человеческих сосудов. Почему бы просто не выбрать тело? Зачем ждать испытания, чтобы вселиться в кого-то? К чему все эти сложности?» Это был ключевой вопрос. Даже сейчас Ван Буэлла не мог объяснить эту странность. Это проклятие на владычицу жажды слушать наложил Бог. С тех пор она вынуждена вселяться только в сильнейшего ученика трёх сект. Проклятие непреложно, ибо давным-давно она ради защиты этих самых учеников решила склонить голову перед Богом. Он любит проделывать такое. Его восхищает непокорность, но ему нравится наблюдать за страданиями покорившихся. Владычица жажды слушать, чтобы защитить учеников, пошла на предательство собратьев. Ради них она склонила голову перед Богом, за что то обрёк её на вечные страдания и страшные муки, ибо ей придётся пожирать жизни и души тех самых учеников, которых она оберегала многие годы. Таково её проклятие. Растоптать твою доброту, разорвать в клочья твою совесть. Это и есть Бог. Если ты явишься туда и докажешь свою силу, владычица жажды слушать будет вынуждена поглотить тебя, потому что другие дети Дао в прошлых жизнях были теми самыми учениками, кого она пыталась когда-то защитить. С тех пор их осталось совсем мало, она пожрала почти всех. От услышанного Ван Була поёжился.